Я дождался, пока она скроется среди руин, и поднялся. Левую ногу дёрнула боль. Сделал шаг. Ничего, ходить смогу. Собрал рюкзак, закинул на спину. Карабин. Нащупал топор на поясе. Потянулся за папой. Папа рычал. Дебил шерсть, трясясь, выказывал все признаки приближающейся опасности. Я прицепил клетку на пояс. Скорее всего жнец. Папа корчился так только от него. Жнец. Бежать. Я попробовал побежать. Левую ногу немедленно свело судорогой. Бежать я мог, но не очень быстро и не очень долго. Окрестности. Деревья. На деревьях жнеца не спрятаться. Он любое дерево подточит. Фонарь. С мрицом. Глупо. Фонарь он за 5 минут срежет. Развалины. Забраться на развалины повыше. Конечно, И тут мне придумалась дикая. Не фонарь, не развалина. Пать. Надо вернуться на пать. Посмотрим, как будет себя вести жнец. Есть у него мозги или нет? Я хромал к пади, недалеко, метров 300. Бесславно опираясь на ствол карабина, оглядываясь и распространяя скунсово-чесночную вонь. Кому-кому, а жнецу наверняка на все эти запахи плевать. Успел. Падь вынырнула неожиданно. Почти как в первый раз. Точно в засаде сидел, совсем как живое существо. Вообще-то не близко. Как это Алиса меня дотащила? Да ещё через эту разруху. Сильное. Голем там так и стоял, присосавшись к алду, с вывороченным желудком. На спине у него сидели здоровенные птицы красноватого цвета, перекусывали. Моё появление их не очень смутило. Обед продолжили. Падь блестела призывно, как некоторые озерки у нас на севере. Блестит, блестит, а подступишься, сразу крокодилы приходуют. А раньше Гомер говорил, никаких крокодилов особых не было. То есть совсем давно водились. А когда человечество вступило в силу, то нет уже. А теперь снова развелись. С севера лезут, с Онеги, с Волхова, там у них гнездовище. Я осторожно приблизился к берегу. На сам лёд я ступать не спешил. Вот что намеревался сделать – дождаться, с какой стороны покажется жнец, и попробовать заманить его в центр пади, пусть там побарахтается. Я слушал. После давешней стрельбы в ушах немножечко свистело, но я набрал воздуха, задержал дыхание и восстановил слух. Железный шелест – кошмар любого живого существа. Жнецы, кстати, им речь истребляют, только она страха за отсутствием души не знает. Показался выкатился на гору перемолотого кирпича, заметил меня, направился равномерной, уверенной поступью. Между нами лежало зеркало. «Сюда!» – крикнул я. «Давай сюда!» Но жнец оказался не дураком. Через спать он ко мне не пошел. Остановился возле края, секунду размышлял, двинулся в обход. Положение ухудшилось. Нормального прохода вокруг катка не было. Камни, железки, кусты. Жнецу, конечно, неудобно. Скорость особую не разоврёшь, но он железный. А вот я на больной ноге вокруг всех этих коряг не проскачешь. Но скакать пришлось. Жнец отставал от меня на полкруга. Я старался это расстояние поддерживать и считал. Через 10 минут я сбросил спальник и рюкзак. Стало полегче, и я смог продержаться ещё 10, хотя расстояние между нами уменьшилось. Ещё через 3 минуты я оставил карабин. Против жнецов он был совершенно бесполезен. Сброс карабина позволил мне даже отыграть минуты 3, наверное. Я понимал, что жнец меня ранил или поздно, конечно же, догонит. Когда между нами останется метров 20, я прыгну в пасть. А потом посмотрим. А пока я сжимал зубы и хромал, через боль, через вспухающие сухожилия, считал. Оставалось недолго. Недолго. И положение ухудшилось снова. Из кустов вывалился другой жнец. Точно такой же, как первый, только зелёным соком перемазанный. Никогда двух сразу не видел. Один за спиной, другой передо мной. В голове зазвенела дурацкая мысль: как они делить-то меня будут, если оба настроились уже? У жнецов таких мыслей не возникало. Оба уверенно продвигались ко мне. Тут уже размышлять было некогда. Я осторожно ступил на лёд и оттолкнулся. Не сильно, чтобы не уехать в центр. Жнецы встретились. Мне бы очень хотелось, чтобы они встретились и начали истреблять друг друга, чтобы в разные стороны полетели железные клочья, чтобы поганая их чёрная, наверное, что чёрная кровь расплескалась по сторонам. Но чудес не бывает. Я во всяком случае не видел ни одного. Они остановились в нескольких метрах друг от друга, не прекращая всего этого смертоносного вращения железа. Затем повернулся в мою сторону. Ступать на лёд они явно не собирались. Но тут земля под зелёным жнецом поползла, осела. Он подвернулся и грохнулся на зеркало. Я крикнул. Это выглядело смешно. Жнец старался подняться, у него не получалось. Очень быстро выяснилось, что радовался я совершенно рано. Жнец бил по сторонам своими секирами, размахивал конечностями. При этом он медленно сползал ко мне. Я же застрял почти в центре пади и выбраться из неё не мог никак. Второй жнец остановился. Замер на камнях, смотрел на нас. Не знаю, может ли он там смотреть, наверное, чем-то может. Думал. Перемазанный зелёным соком, приближался. Между мной и жнецом оказался голем. Жнец сползал, два паганца встретились. Голем со своим шаловливым желудком распространился в мелкорубленные удобрения. Некоторые, вполне мерзкие куски, попали и на меня. До жнеца было уже совсем близко, и что делать я не знал. Разрезать одежду на полоски, сплести из них веревку и привязать ее к топору, времени уже не оставалось. Да вообще времени не оставалось. Минуты через три жнец сползет ко мне окончательно. И опять я не испугался. Не знаю почему, не испугался. Решил тропарь прочитать, напоследок. Тропарь победы. Он мне сильнее нравится. Особенно, где погонь, раздавленная сияющим железным сапогом света, отступает в панике и захлёбывается собственными испражнениями. Начал читать про себя, затем разошёлся и пустился выкрикивать, обращаясь к жнецу и всей погоне, своими смрадными дыхалами ухудшающей качество нашей атмосферы. Да, я не пугался, но в смерть почему-то в этот раз верил. И её близость не добавляла мне хорошего настроения поскольку я волновался, что не успел еще заслужить себе место в облачном полку, и из-за этого меня отправят в какой-нибудь второстепенный гарнизон, где дожидались своего часа праведники второй категории. Жнец разрубил прилепившегося к альду голема. Последними в разные стороны полетели конечности. Оставалось совсем ничего, и я уже думал перехватить покрепче топор и встретить жнеца достойно, погибнуть в бою. Но произошло непонятное. Что-то вжикнуло, из развалин к жнецу протянулась огненная полоса. Она пробила жнеца насквозь, ударила в лед и срикошетила в кусты. От удивления я едва не выронил топорик. Жнец на секунду замер, все его смертоносное железо остановилось. Лезвия и секиры распластались в разные стороны. Он собрался и начал двигаться снова, и тут же его ударило еще одно огненное копье. На этот раз оно не вылетело с противоположной стороны, а застряло внутри. Жнец забился сильнее и тут же взорвался. Превратился в круглый огненный шар. В разные стороны брызнула сталь, ножи и оранжевая плесень и огонь, густой, прилипчивый. Второй жнец не успел отступить. В него тоже ударила пылающая стрела. Этот взорвался сразу. Точно так же, как первый. Громко, рассыпав искры и разметав железо. Четвёртый выстрел ударил между руинами. Всё. Из зарослей напротив выбралась Алиса. И её игрушечное оружие дымилось. Сама Алиса выглядела вполне довольна. Спасла меня второй раз. Здорово. Нет, в этом месте всё наоборот происходит. Это я должен её спасать, а не она меня. Ладно, освоимся. Нет, я всё-таки не понимаю. Ты псих или из Рыбинска приехал? Я промолчал. И то, и другое, заключила Анна. Всё понятно. Первый раз тебя не убедил, и ты решил попробовать ещё разочек. Ну как? Обкосяк, ответил я. Да ещё и злой. А что ты там кричал, а? Кто там должен в собственных какашках захлебнуться? Слышала, как я читал тропарь. И теперь надсмехается. Кто должен, тот захлебнётся, заверил я. Ты сомневаешься? А ты удачливый, не ответила Алиса. Сразу трёх рубцов подманил. Я их давно уже не видела. Они забавные. Забавные. Жницы забавные? Знаешь, я люблю по ним пострелять. Только в последнее время они редко встречаются. Истребили всех. Понятно. Они тут на них ради развлечения охотятся. А жницы не дураки, я убедился. Они в нашу сторону все переправляются. Им через этот их мыкат перебраться ничего не стоит. Ну что? задурно спросила Алиса. «Будешь там сидеть или ко мне все-таки?» «Все-таки», — сказал я. «Тота, иди ко мне, глупый Калич, и будешь жив, сыт и здоров». Я не стал с ней спорить. Усталость чувствовал. Алиса кинула мне веревку, я уцепился, и Алиса легко вытащила меня на берег. «Отлично выглядишь», — она бродила вокруг меня, трогала пальцем, — «весь в навозе, хотя тебе, наверное, и не привыкать». «Слушай». Я там третьего прожгла. Но он, кажется, не взорвался. Посмотри, вон там. Под обрушенной стеной лежал жнец, распоротый на две половинки. Я успел заметить, что внутренности у него чёрные, как полагается у погани, с вьющимися серебряными нитями, с красными сгустками и с гроздьями чего-то бледного и на вид живого. Нож у тебя есть? спросила Алиса. Нет уже, сломал. Радуйся, калич. Теперь у тебя будет лучший нож во всем мире. Надо секиру подобрать. Давай, иди. Вблизи жнец выглядел тоже не очень. Ободранно. Меня затошнило. Давно не ел. К тому же я прекрасно помнил, что случилось с Гомером. Не люблю поганых жнецов. Ладно, вали отсюда. Алиса схватила меня за шиворот, отшвырнула от жнеца. Я сама. Она сняла с пояса длинный, чуть загнутый нож, и принялась ковыряться в обломках останках, разбрасывая куски и железки по сторонам, рассуждая о моем, в основном безрадостном будущем, что тут все не так, в 140 раз опасней, некогда карасей разжевывать, в оба надо смотреть, иначе раз и ку-ку, и даже клякса не останется, что даже опытные люди то и дело гибнут, потому что все постоянно меняется, сегодня проход свободен, а завтра в нем 33 затяга. Что нечего мне было бестолково сюда и соваться, а если уж сунулся, то имей мозги слушаться опытных товарищей, ну и так далее. Иногда между этими причитаниями Алиса поглядывала на меня. Сначала я думал, что просто так, потом уловил интерес. Что-то нужно. Не даром она вернулась. И я решил сделать первый шаг. Пусть думает, что я чувствую себя обязанным. Может, ты меня тогда и проводишь? спросил я. Ага. Фукнула Алиса. Сейчас распровожалась вся. Делать мне больше нечего, всяких там калечей провожать. Я вздохнул. Алиса быстренько моргнула в мою сторону. У меня есть порох, рассеянно сказал я. Жуй свой порох. никому он здесь не нужен. Я шмыгнул носом, поглядел на папу. Вшига твоя тоже не нужна, предупредила Алиса. Совсем, совсем. Сделала вид, что задумалась сделал вид, что расстроен. Но ладно, брезгливо поморщилась Алиса. Так и быть, я тебе помогу. Древние говорили, что если угараздило тебя спасти чью-нибудь никчёмную жизнь, то и дальше тебе придётся с ним возиться. Ладно. Только куда тебе? В какое-то определённое место или просто заглянул погулять? Да я не знаю куда. Зачем пришёл-то? За невестами? Алиса замерла с открытым ртом. А потом принялась смеяться.